Глава девятнадцатая Я просыпаюсь от холода, точнее, прихожу в себя, фокусирую зрение и вижу, что я в каком-то темном сыром подвале, по стенам которого струится вода, и я вешу совершенно обнаженное на каком-то крюке на цепи. Мои запястья крепко связаны веревками, а ноги безвольно болтаются, едва доставая до пола пытаюсь припомнить, как я вообще могла здесь очутиться, воспоминания проступают какими-то неясными обрывками, силуэтами. И я понимаю, что он накачал меня какими-то транквилизаторами. Этот пусечка миллионер. И мне даже становится как-то легче от того, что мне снова попался нормальный, такой понятный и родной маньяк-убийца. А то я уже было вообразила, что это нежный, понимающий мужчина, загадочной тонкой душой, которую я так и не смогла понять. А это обычный психодиночка к которым я уже выработала свой профессиональный подход. Какая прелесть! Только где этот маньяк? И где, кстати, Пронин? Раз уж он поперся вчера со мной, то мог бы хотя бы помочь. Хотя, если честно, я без этого придурка справлюсь. Ну что? Очнулась принцесса. Слышу я вдруг вкрадчивый тихий голос, раздающийся из темного уголка, словно там притаился жадный паук, мечтающий схватить мушку. Только этот дурачок, как и его брат-близнец, еще не знает, что паук здесь я. А он всего лишь моя добыча. Все-таки гены — страшная вещь. Очнулась месье Рубен. Стараюсь я изобразить страх в своем голосе подпустить его поближе, ослабить бдительность. Если бы он только знал, с какими монстрами мне приходилось сражаться за всю свою жизнь. Да он по сравнению с ними просто милый пуксик. «Ах, мне так страшно! Что вы собрались со мной делать?» Пытаюсь я заплакать, хотя меня разбирает смех. «Только, пожалуйста, не убивайте меня!» Молю я его о пощаде, И вот, наконец-то, это чудовище вылезает из своего укрытия. Как и следовало ожидать, он весь обтянут в какую-то розовую лайкру с ног до головы, и я даже вскрикиваю от удивления. Наверняка он решит, что я трепещу от ужаса. Хотя да, розовая лайкра на мужике — это уже само по себе страшное преступление. — Что вы со мной собираетесь сделать? — мямлю я и в голове у меня уже начинает работать мой личный персональный компьютер. «Сначала я сниму с тебя кожу, освежу тебя живьем». Хрипит этот ублюдок, и я вижу, как сверкает лезвие ножа в его руке. Ну, конечно же, классика жанра. Это что, мода какая-то у маньяков нынче пошла? У всех своих жертв повально сдирать кожу. Ах! Не делайте этого, пожалуйста, верещу я, хотя он уже сделал это, совершил самую фатальную ошибку в своей жизни. Не связал мне ноги. Вот он, уже совсем близко, сверкает острие кинжала, и в следующую секунду маньяк сгибается пополам, прикрывая свое причинное место ладонями, сквозь которые бурным водопадом течет кровь. Место, которое я пронзила острым, как нож, 15-сантиметровым каблуком. А эти модели хотели испугать меня битым стеклом. Усмехаюсь я про себя, уже раскачиваясь на цепи, чтобы нанести следующий убийственный удар шпилькой ему прямо в глаз. Эй, полегче, не убивай его, слышу я испуганный голос Пронина за спиной. Он нам нужен как свидетель живым. Подбегает ко мне уже запыхавшийся бывший и развязывает мои руки. «Ну вот, сам бы приходил тогда вовремя и брал его живым!» Уже огрызаюсь я. «Прости, он меня опоил, и пока я очнулся и разделался с его охраной...» «И что, разделался?» С насмешкой смотрю я на бывшего. И тут замечаю, как он разглядывает меня. Я же голая. «Дай свою рубашку!» — приказываю я ему. И Саша протягивает мне свою розовое боа Еще одно преступление против человечности и хорошего вкуса. Да там пришлось немного покалечить. Двадцать человек все-таки. Оправдывается передо мной Пронин, пока я уже вижу окровавленную тушку маньяка. Благодарим вас за сотрудничество, стоит передо мной жандарм. Мы долго охотились за канским маньяком, как мы его прозвали между собой. И вот уже два года не могли найти его. «Если бы не вы...» — смотрит с признательностью он мне в глаза. «Ничего страшного, я в порядке», — отвечаю я, стараясь изобразить на лице посттравматический шок, хотя чувствую только дикую усталость. А шок у меня только от того, что время катастрофически уходит, а мы так и не приблизились к разгадке. «Просто страшно подумать, что вы могли быть тридцатой в списке его жертв» по крайней мере, установленных. Испуганно бормочет жандарм, и я снова пытаюсь убедить его, что со мной все нормально. Но тут краем глаза я вижу, как стоящий поодаль от меня Пронин беседует с какой-то женщиной в штатском. Интересно, кто это? Следователь? Ну вот она поворачивается ко мне, и я вижу это лицо, эти глаза, которые сейчас смотрят на меня в упор. Амели и я разворачиваюсь и береду куда-то в сторону моря. «Тася! Тася! С тобой все в порядке?» Слышу я голос за спиной. Подхожу к самой кромке воды и вдыхаю полной грудью соленый воздух. «Тася!» Берет он меня за руку, и я оборачиваюсь к нему и задаю один единственный вопрос, который волнует меня. «Скажи, ты спал с ней? Просто скажи!» «Поклянись, что между вами ничего не было!» Смотрю я в его ярко-синие, как волны под моими ногами, глаза. «Скажи!» — требую я. Но он молчит в ответ, отводит взгляд в сторону. И я, развернувшись, иду от него прочь. «Надо поскорее заканчивать это задание и уезжать. В Тибет, Непал, да хоть на Теньшань. Где там еще остались ячейки террористических организаций и наркокартели? Главное, чтобы подальше от него.